Глава 21: Я еду в Пап. Когда сижу в машине перед ним, до меня, наконец, доходит, какими важными должны стать следующие несколько часов. Я старалась не думать о том, что скажу и почувствую, когда снова увижу Папу по прошествии всего этого времени. Но теперь, когда встреча должна вот-вот состояться, мне этого не избежать. Я всегда считала, что связь между мной и отцом нерушима. Когда я росла, он всегда был для меня героем, а после смерти мамы наша связь только усилилась. Мы с Марком каждое воскресенье приглашали его на обед, он стал первым человеком, которому мы позвонили после рождения Дилана, и он оказался рядом со мной через несколько минут после звонка. Я была удивлена и тронута, узнав, что он сидел в машине на стоянке перед больницей, пока я рожала. Папа мгновенно влюбился в нашего маленького мальчика с той самой минуты, когда впервые подержал его на руках. Неловкий, иногда грубоватый мужчина, которого я знала, превратился прямо у меня на глазах в расчувствовавшегося и сентиментального. Он не стыдился слез, которые текли у него по щекам, когда Дилан схватил его за мизинец своей крошечной ручкой, а затем снова заснул на руках мужчины, который, как он каким-то образом понял, будет защищать его от всего остального мира. Смерть Дилана привела папу в отчаяние, как Марка и меня саму. Я решила не позволять ему приходить ко мне на свидание в Огдейл, потому что знала, каждый раз при виде отца, входящего в те двери, я буду видеть тот образ. Папа крепко держит Дилана, словно ему могут попробовать у него отнять там. Помню, как он смотрел на маленькое личико и шептал, что будет любить его всегда, и не знал, что это всегда окажется таким недолгим. Я сглатываю комок, образовавшийся в горле, и часто моргаю, чтобы отправить назад слезы, которые угрожают пролиться по моим щекам. Сжимаю одеяльца Дилана, чтобы убедить себя, что я все это не придумала. Представляю, как папа сидит у себя за кухонным столом складывая его аккуратным квадратиком, затем несет на почту, ставит на стойку перед оператором. «Я не злюсь. Мне просто грустно. Это я испортила наши отношения. У меня только один вопрос. Могу ли я их исправить? Не поздно ли для нас снова стать отцом и дочерью? Я могу простить его за несколько дней жизни в аду, но сможет ли он простить мне четыре года такой жизни?» Если я буду и дальше тянуть, то вообще никогда не зайду внутрь. Выключаю двигатель, запираю машину и иду к двери паба под названием «Оружие Талулы» в поисках ответа. В пабе много народа, и я не сразу вижу отца. Длинная барная стойка из красного дерева обращена к входной двери, и когда я вхожу, протирающий ее молодой человек на мгновение поднимает голову а потом снова возвращается к работе. Я осматриваю столики, заполненные людьми. Здесь обедают семьи, есть несколько студентов. В конце концов, мои глаза останавливаются на столике, за которым сидит отец, вертя в руках нетронутую пинту Гиннесса. Жизнь взяла свое. Теперь отец выглядит на свои 62 года. Он казался старым после смерти мамы, за исключением тех минут, которые проводил с Диланом, но теперь он выглядит побитым жизнью совсем по-другому, усталым, сломленным и потерпевшим поражение. В детстве я иногда забиралась на ящик, в котором лежали мои игрушки, когда родители думали, что я заснула, и чуть приоткрывала занавеску на окне. Оно выходило в задний двор, и если я слышала знакомое потрескивание огня в костровой яме, то оставалось у окна, и наблюдала. Мама и папа обычно сидели на качелях, он обнимал своими большими руками ее узкие плечи, и они просто смотрели на огонь, прижавшись друг к другу. Родители так крепко обнимались, что казались одним человеком. Она улыбалась ему, я видела, как ее губы произносят одно слово. Папа смеялся в ответ, смеялось все его лицо. Они понимали друг друга с полуслова, Один раз я осмелилась открыть дверь черного хода и сонно сказала маме, что я проголодалась. Вместо того, чтобы отправить меня назад в кровать, она исчезла в кухне и вскоре вернулась, сжимая что-то в руке, разрываясь между раздражением и любовью. Она принесла зефир. Обычно мы надевали его на палочки и немного обжаривали, как тосты. Мама говорила, что они так делали с ее мамой. Папа наблюдал за ней, и улыбался. Казалось, он всегда улыбался, когда смотрел на маму. Он продолжал ей точно так же улыбаться в день ее смерти и не позволял никому, кроме меня, видеть его боль. Делаю глубокий вдох и направляюсь к его столику. «Привет, дорогая!» Здоровается папа, когда я останавливаюсь напротив него. Он все это время смотрел на дверь и не сводил с меня глаз, пока я шла к его столику. На секунду или две я лишаюсь дара речи при виде его лица и звука его голоса после всего того времени, пока мы не виделись. Выдвигаю стул напротив него и сажусь, и все так же тупо молчу. «Ты не собираешься со мной здороваться?» спрашивает он, когда я продолжаю молчать. «Здравствуй, папа», отвечаю я, прилагая усилия, чтобы голос не сорвался. Как ты? Эти слова кажутся идиотскими, когда у меня в сознании на головокружительной скорости проносятся столько вопросов, объяснений и извинений. Но мои губы смогли выдать только это. Мы не можем просто сидеть здесь, молчать и смотреть друг на друга, гадая, каким образом все пошло не так. Пошли отсюда, говорит папа. Мы сбегаем из душного паба. и отправляемся на прогулку вдоль реки. В первое время после смерти мамы мы часто так делали, просто чтобы не находиться дома. По мере того, как у меня рос живот, прогулки становились короче. Как это ни парадоксально, я потеряла лучшего друга одновременно с получением такого желанного ребенка. Мне тяжело об этом думать. Я содрогаюсь и автоматически закутываюсь в жакет, спасаясь от холодного ветра. Папа выглядит обеспокоенным. «На тебе мало мяса. С моим весом все в порядке», — заверяю его. «Не беспокойся, я слежу за собой. А ты можешь это про себя сказать?» «Я делаю все, что могу, дорогая», — отвечает он, — и «я еще раз чувствую себя виноватой. Нужно совсем покончить и убираться отсюда. Я очень счастлива снова видеть его, но это медленно убивает меня». «Папа». Начинаю я и вижу, как мрачнеет его лицо. «Вот она», — произносит он. «Причина нашей встречи здесь». «Мы не смогли бы весь день уходить от темы». «Нет, тут ты права». У него очень серьезное выражение лица. «Я всю ночь гадал, почему ты позвонила, Сьюзан». «Я получила отправленную тобой фотографию». Объявляю я, медленно произнося слова и, наблюдая за выражением его лица, я жду чувства вины, но вижу непонимание. Он поставлен в тупик. «Какую фотографию?» — спрашивает он, и, судя по виду, искренне не понимает, о чем идет речь. Это выбивает меня из колеи. Мой отец никогда не умел врать. Я думала, мне потребуется только упомянуть фотографию, и он во всем признается. «А если я ошиблась?» Я достаю фотографию маленького мальчика и вручаю ему. Он переворачивает ее, видит написанное на обороте, и у него отвисает челюсть. Я мгновенно понимаю, что сделала ужасную ошибку. «Где ты это взяла?» — спрашивает он, затем, не дождавшись ответа, задает другие вопросы. «Ты считаешь, это отправил я? Почему ты так решила?» «Кто-то подбросил мне это на порог дома по моему новому адресу». Лопочу я, одно слово набегает на другое. Я не ожидала такой обиды у него в голосе. «Я не думала, что фотографию послал ты, пока не увидела фотоальбом, а потом получила одеяльце». «Одеяльце?» Отец поворачивается ко мне. «Какое одеяльце? Ты о чем?» Я останавливаюсь. Папа делает то же самое. Мы стоим рядом и смотрим на реку. Я собираюсь силами и начинаю с самого начала, с того самого дня, когда я получила фотографию и рассказываю ему все. Папа не перебивает, хотя у него в голове, вероятно, проносятся тысячи вопросов. Он сильнее мрачнеет и выглядит еще более обеспокоенным, когда я сообщаю про Ника и про вторжение в мой дом. Затем перехожу к одеяльцу. Я достаю его из сумки и передаю папе, наблюдая за его реакцией, когда объясняю, как ко мне попала посылка. Он медленно начинает понимать то, что я пытаюсь до него донести. «Ты его вчера получила?» — спрашивает он. Я киваю. «И тогда ты мне и позвонила, потому что доверила мне собрать вещи Дилана». «Да, прости. Мне совсем не хотелось думать, что ты имеешь отношение к этому делу, Это последнее чего я хотела. Затем я позвонила тебе, а ты сказал, что разговаривал с рэйчел. Она позвонила мне. Она считала себя обязанной сообщить мне, что тебя выпустили из Огдейла. Я подумал, может это ты попросила ее позвонить мне, но понял, что это не так, когда она поинтересовалась, разговаривал ли я с тобой. Папа одеяльца. Если не ты отправил его мне, то кто? У него на лице отражается боль. Я его не видел, дорогая. Я собрал вещи делано как-то и просила, но одеяльца среди них не было. Мне и в голову не пришло его поискать. Мне следовало это сделать. Я представляю, как папа молча собирал и убирал воспоминания о своем любимом внуке, и боль пронзает мне грудь. Почему я думала, что для него это будет легко? Мне не следовало его об этом просить. когда прошло так мало времени после нашей потери. «Я сделал это вечером, перед похоронами Дилана». Тихо продолжает он, его лицо перекошено, словно воспоминания вызывают у него физическую боль. Он отказывается смотреть в мою сторону и снова начинает медленно идти вдоль берега реки. Я держусь рядом с ним, ловя каждое его слово. «Я ходил на похороны. Ты знаешь об этом?» Он не ждет от меня ответа. Думаю, он даже не заметил бы, если б я развернулась и пошла прочь. Не знаю, хотели ли меня там видеть, но Марк постарался, чтобы никто не произнес ни одного дурного слова, даже ничего дурного не подумал. Я это оценил. Он засовывает руки в карманы. «В вечер до этого я поехал к вам домой, чтобы выполнить твою просьбу. Я сидел на полу в детской, Раскладывал его плюшевых мишек и одежду по пакетам. Но мне даже не пришло в голову поискать ту единственную вещь, с которой он не расставался. Мне очень жаль, Сьюзен, но я понятия не имею, откуда взялось одеяльце. Я беру его под руку, чтобы успокоить. Все в порядке, папа. Не следовало просить тебя это делать», — говорю я, но он качает головой. «Я хотел это сделать». Я хотел чувствовать, что от меня есть какая-то польза. Но я ни разу не видел одеяльца ни в доме, ни на похоронах. Ты куда же оно делось? И каким образом к тебе вернулось?»